Глава тридцать пятая. Дети. Домой. Роза поняла, о чем подумал Даллас. Он не хотел снова подниматься на холм, к единственному дому, который они знали. Он занервничал, стал беспокойным, но Роза сообразила, что на холм они не пойдут, и посмотрела на брата. Тот мгновенно успокоился, покорился, хватило одного ее взгляда. Иногда ей приходилось тратить всю свою энергию на то, чтобы унять его. Временами он напоминал ей отца. Тихий, но ненадолго. Дом, куда их привела женщина, был совсем не похож на тот, из которого они пришли. Начать с того, что он был больше. Чистый и просторный, как дома, которые Роза видела, когда отец возил их куда-нибудь на машине. Вдоль стен полки с книгами. Книги, карандаши, ручки и бумага как будто этой женщине не было никакого дела до жизненных правил. В ум Розы закралось сомнение. Она взглянула на Далласа. Может быть, в этом мире все по-другому? Глаза Далласа блуждали вокруг, остановились на маленьком ножике, блестевшем на кухонном столе. Роза привлекла к себе внимание брата. «Может, и тебе стоит здесь быть другим?» Он опустил голову, смирился. «Пока. Но все равно поглядывал на ножик. Еще тут был сад. Роза это заметила, посмотрев сквозь большие стеклянные двери. Настоящий сад, а не просто кусок земли с разбросанными по нему деталями от старых машин и вытоптанной травой. Его окружал забор с железными прутьями. Так что в этом смысле он не слишком отличался от того наверху холма. Наверное, они шли каким-то кружным путем, потому что Роза снова увидела небольшое кирпичное сооружение, на котором они сидели, когда женщина нашла их. Ее дом стоял особняком в отдалении, но после своей первой вылазки Роза знала, что поблизости есть и другие. Там люди носили красивые костюмы и одевали детей по погоде. В садах были бассейны. В этих домах люди могли читать, что хотели, писать всякое, громко разговаривать и открыто пользоваться телефонами. Там было полно таких людей, как та мать с тремя детьми, которых Роза видела раньше. Дети кричали, а взрослые разговаривали уверенно и открыто. Добрая женщина, которая вывела их из сырости и холода, сказала Что ее зовут Вивасия. Роза моргнула. Это имя было ей смутно знакомо из какого-то очень далекого прошлого. Она внимательно огляделась. Воспоминание, еще более старое, чем все прежние, всплыло в памяти: Другой дом, где они когда-то жили. До того, как все началось, они были совсем маленькими и жили в другом месте. Потолок там был таким высоким что даже папа не мог до него дотянуться, а скользкий и блестящий оранжевого оттенка пол пестрил какими-то черными пятнышками. «Сучочки», — объяснила мама, — «так их называют». Роза посмотрела на свои шнурки. Она не могла завязать их сама. Мама сделала это за нее. «Двойной узелок», — сказала Роза, чувствуя, что ее лицо будто шелковым покрывалом накрыло смущение. «Это тоже как узелки», – мама кивнула и провела по доске пола. Ее палец легко скользил, вздрагивая, когда натыкался на какую-нибудь шероховатость. В этом месте с узелками на полу и высокими потолками устраивали вечеринки. Розе и Далласу разрешали в них участвовать, но только если они хорошо себя вели. Вечеринки всегда начинались с появления сверкающих красивых женщин, от которых пахло разными цветами. Мужчины были в костюмах, музыка играла мягко и нежно. Роза всегда клялась Далласу, что не уснет, пока не уйдет последний гость, но ей никогда этого не удавалось. Когда музыку включали громче, веки у Розы начинали слепаться. Мама относила ее в спальню. На кровати лежали пальто. Даллас уже был там уютно устроившись среди мехов и кожи. «Мертвецкий сон!» – смеялась мама. Роза ждала, пока она не уйдет, и наклонялась к Далласу, чтобы проверить. «Ничего он не умер, просто спит». Иногда летом на утро после вечеринки Розу будило солнце. Она оставляла Далласа досыпать и спускалась вниз. Дом по утрам после гостей был другим. Деревянный пол с узелками раскрашен темно-красными лужицами и засыпан какой-то белой пылью вроде муки. Горький, едкий табачный запах висел в воздухе. Некоторые оставшиеся гости валялись на диванах и креслах, свесив ноги через подлокотники. Именно во время одной из таких вечеринок все изменилось. Случилось это рано, до того, как начинался настоящий разгул, как называла веселье мама. Трехэтажный дом был полон до отказа. Музыка гремела. Роза покачивалась в такт мелодии под цимбалы чокающихся бокалов, тамбурины женского смеха и мужские басы. В открытых дверях появился новый человек, которого Роза не знала, окруженный четырьмя чемоданами. «Что за... какого хрена?» вскричал он, окидывая взглядом помещение. Смущение на лицах участников вечеринки, хмурые лица женщин. Альфа-мужчины, расправляя плечи, двинулись на незваного гостя. Отец, пробравшись между людьми, которые начали ругаться с незнакомцем, легко подхватил Далласа и держал его одной рукой под боком, другой рукой подталкивал к задней двери маму, пока она не взвизгнула. «Мои вещи!» «Оставь их!» буркнул отец. Он подошел к Розе, и она с улыбкой на лице протянула к нему руки, ожидая, что ее тоже поднимут в воздух, как Далласа. Вместо этого отец схватил ее сзади за шею, будто клещами, и процедил. Вон! Такого голоса она у него еще никогда не слышала. На улице отец погнал их всех по тротуару, к автобусной остановке на углу. Начался мелкий дождь. Даллас захныкал. Мама топнула ногой и ударила отца по руке. «Ты всегда так делаешь!» — крикнула она. «Дом никогда не был нашим, да? Он никогда не принадлежал нам, верно?» Они все обернулись и посмотрели на дом, где в каждом окне горел свет. Люди вываливали из дверей на крыльцо. Роза увидела того мужчину, который был с чемоданами. Он продолжал орать с противным красным лицом. Мама сжала руку в кулак и ударила отца в грудь. «Почему ты не можешь быть нормальным человеком?» — спросила она резким и визгливым голосом. «Почему не можешь просто зарабатывать на жизнь, как обычные люди?» Отец схватил ее за запястье и толкнул. Она пошатнулась и соскользнула ногой с тротуара в канаву. «Заткнись! Ты и дня за свою жизнь не проработала!» — прошипел он и поднес палец к ее лицу, почти коснувшись носа. «Просто заткнись, или я оставлю вас всех прямо здесь!» Мама закрыла лицо руками. «Лучше бы я их послушалась! Они были правы! Ты просто дерьмо! Настоящее дерьмо! Все, что ты говорил о Вивасе, неправда! С ней все в порядке! Это все ты! Ты затравил ее! Ты никчемный, пустой, мерзкий, лживый пройдоха! Бедная девочка!» Плечи ее вздрогнули от рыданий. «Бедная, бедная девочка!» Далла старащился на них. Он перестал хныкать и наблюдал за родителями, явно потрясенной материнской вспышкой. Мама села на поребрик. Она больше не плакала, и Розе показалось, что мама очень-очень устала. «Теперь я в сказала мама. «Я в ее туфлях». Роза уставилась на мамины ноги, Недоуменно наморщив лоб, она не знала женщину, о которой говорила мама, но на ней точно были ее собственные туфли, серебристые, искрящиеся и красивые, разве что немного затертые. Отец закрыл глаза и провел рукой по лицу. «Заткнись», — повторил он, — «просто сиди тихо и жди здесь». Отец собрал их в кучку. «Никуда не уходите». Он быстро зашагал туда, откуда они пришли. «Мои вещи!» — крикнула мама. «Забери мои чертовы вещи, Чарльз!» Роза следила, как отец скрылся в ночи. Она засомневалась, вернется ли он. Представила себе жизнь без него. Только с мамой и Далласом. Она снова сможет называть маму мамочкой. Дождик перестал. Серые тучи разошлись. Что-то сверкнуло в небе, остался мерцающий след. Падающая звезда. Роза загадала желание. Отец вернулся с сумкой на плече и оттопыренными карманами. Подъехал ночной автобус. Отец подсадил в него Далласа. Сверкнули синие огни, катившие по улице полицейской машины. Роза, залезавшая в автобус последний, увидела, как машина резко затормозила. Человек с чемоданами был там. Он вцепился пятерней себе в волосы. Лицо его было по-прежнему красным. «Мой дом!» — услышала она его слова. Он кричал, лицо его побагровело. «Все эти люди в моем доме! Похоже, они жили здесь!» Роза села рядом с отцом. Он смотрел в окно. Она залезла в его карман, откуда бесстыдно торчал серебряный подсвечник, с намотанными на него золотыми цепочками. Еще там было кольцо с кроваво-красным рубином, завернутое в шелковый носовой платок и другие вещи, скрученная ленточка почтовых марок и несколько открыток с фотографиями мест, где она никогда не бывала. На обороте было написано имя мамы и один поцелуй, хотя почерк был не мамин. После долгой поездки на автобусе, поезде, Снова на автобусе, а потом, утомительного пути пешком, они оказались у фургона. Роза обследовала его сперва внутри, затем вышла наружу и, глядя на этот маленький домик, удивлялась, а где же остальные два этажа? Отец стоял рядом, высокий и гордый. «Мы попробовали жить по-твоему», — сказал он маме, — «твои вечеринки, вращение в обществе, это не сработало». Теперь мы попробуем устроить жизнь, по-моему. Внутри не было деревянного пола с узелками. Роза шепотом спросила у мамы, что за пол здесь. «Винил», — ответила та, принюхавшись, и скривила губы. «Дешевка», — добавила она. Мама посмотрела сквозь открытую дверь на холм и поля на его склонах. Потом, переведя взгляд на папу, вскинула подбородок, гордо, непокорно. «Может быть, я вернусь домой», — сказала она. «Навещу маму, покажу ей детей». Она замялась. Роза и Даллас никогда ее такой не видели. «Просто зайду в гости». Отец продолжил, как будто мама вовсе ничего не говорила. «Мы устроимся тут. Создадим свое сообщество с людьми, которые придерживаются одних с нами взглядов, где все равны». Он улыбнулся, И Розе показалось, что его улыбка больше похожа на оскал акулы, как в книжке, оставшейся в большом доме, который никогда им не принадлежал. Тень отца закрыла свет. Он крепко запер дверь, так что не стало видно голубого неба.